Возвращение Оказалось затяжным и горьким, ведь совершенно незаметно лебединой стаей пролетело много лет, прежде чем мне удалось приехать на мою малую родину, любимый Омск. Все накатывали волны житейского бурного моря, наваливались якобы необходимые, неотложные дела, всякие нужды, хлопоты, и я все откладывал на потом, поездку в родную Сибирь. Впрочем, какие у меня могут быть действительно серьезные оправдания? Ведь, если честно, мог бы приехать. А ведь ясно, как Божий день, конечно же, виноват. Чего тут говорить? А горьким от того, что уже не было на этом свете родителей, отца и матери и некоторых друзей, Кто-то погиб, кто-то умер, кто разбился на машине или мотоцикле, у кого-то отказало сердце. И вот, наконец, ясным осенним днем я иду по парку культуры. Белому из-за обилия матерых берез их золотые листья падают мне на седую голову, будто радуются по-своему, по-березовски нашей долгожданной встрече. Но набежавший Довольно резкий юго-западный ветер, как бы с обидой и раздражением, недовольно, бросает их мне прямо в лицо, словно укоряя за то, что я так долго здесь не появлялся. Слишком долго. И в эти секунды у меня совершенно нет желания как-то аргументированно оправдываться. Конечно же, виноват. Парк мой возлюбленный, с самого детства единственный и неповторимый. На твоей земле мы и прыгали в длину на физкультуре, и бегали на перегонки, и боролись на привезенном песке без камней. А вот и старенький деревянный кинотеатр. Он работал только летом. Уютно расположенный около круглого пруда, окруженного матерами и имами будто сторожами, где я, жарким днем купаясь с пацанами из нашего двора, глубоко порезал оброшенный неизвестным рыбаком острый топорик, средний палец левой руки. Но на фильм, потому что билет уже был куплен, пошел и сидел в передних рядах весь сеанс, старательно зажимая палец, чтобы не капала кровь. Здесь же, в этом пруду, Я впервые поймал крупного карася, которого, хоть и вкусно поджарили, но я не мог есть. Стало его так жаль, еще совсем недавно, полного сил, с перламутровой, играющей на солнце крупной чешуей, который настойчиво пытался вырваться из моих рук и уплыть туда, в родную глубину привычную. Иду по много раз исхоженному красивому Любинскому проспекту, узнаю его выразительные, гармонично вписанные в городской ландшафт еще до революционной постройки дома с магазинами и радуюсь, что не переделали, не изуродовали, не разрушили их. Неторопливо иду по Тарской улице, тихой, мимо старых, чуть покосившихся деревянных домов. порой глубоко ушедших в землю. Навстречу идут бабушки в платочках. многие из них ведут за руки внуков и внучек. есть молодые мужчины с женами и пожилые. И эта картина меня тоже радует. Они явно идут из ближайшего дома Божьего. А вот и он с высокой колокольней, белого цвета, крестовоздвиженский красавец, собор. Он мне особенно дорог, потому что там меня крестили, совсем маленького. Иду через мост, который возвели, когда мне исполнилось 17 лет. А я хорошо помню старый, деревянный, поскрипывающий под ногами темными местами потрескавшими от дождей и снега досками. Иду по улице 20 лет РКК, к дому моего детства, где до сих пор работает 56-я школа. И хотя нет уже много лет на ее крельце искусно сделанных каменных шаров-глобусов с ярко-синими морями и коричневыми континентами, но места их стоянки я отчетливо помню до сих пор и с душевным трепетом касаюсь их подошвами сандалий своих. Как же мы любили, подпрыгнув, обхватить их Крепко и лежать на них в перемену. А конкуренция была нешуточная, а они, словно живые, грели нас своей теплотой. Потому их каменная плоть стояла под лучами, потому что их каменная плоть стояла под лучами весеннего яркого солнышка. И сколько же это старое крыльцо Помнит забавных прыжков, Задорного смеха, Радостных детских криков, Азартных игр В классике и в прятки. Мой город любимый, Да и весь Омский край, Как вы всегда поддерживали меня, Когда я приезжал К вам измочаленный, Абсолютно без сил, Разбитый, Словно глиняный горшок На тысячу мелких осколков, С тяжелой, будто чугунной головой и еле-еле работающим мотором с сердцем. И именно здесь я оживал, именно здесь ко мне возвращалась жизнь, именно здесь вновь рождалось уже, казалось бы, давно похороненное желание писать акварелью и рисовать. И я ничего не забыл, помню улицы и скверы, и дома, и городские пейзажи, И разные времена года, да и не только городские, а и всего Омского края. В смешанных или хвойных лесах, или ровных степях, или тайге, или больших или маленьких селах и городков, мне довело, в которых мне довелось побывать. Всех их я отчетливо помню. Они вот уже более полувека живут в моем сердце. Им совершенно не тесно, и это счастье. И вот, подхожу еще к одному старинному другу, коренастой, из красного, немного потемневшего кирпича, котельной, с неизменной, будто стоящей не более чем пятидесятилетней вахте трубой. Ах, какой роскошный вид открывался с ее манящей высоты» много повидавшей и различных музыкальных метелей с зычным воем ветра и снегов, и сильных морозов, и палящей летней жары, и спокойно печальных, пронзительно ясных дней затяжной осенней поры, и продолжительных во времени дождей, щедро поливающих свою живительную влагу на мою сибирскую, всегда мне нежеланную землю. Из скрипучих дверей котельной мне на несколько секунд показалось, вышел отец энергичной, быстрой походкой. Тут же, пройдя с десяток шагов, встретил мою мать, и они пошли, взявшись за руки, молодые, счастливые, радостные, домой, в рядом стоящий двухэтажный дом, в тесную коммуналку к нам, детям, А друзья детства моего, немые свидетели наших игр и забав, стоят высокие, до сих пор живые, тополя и клены. Они настойчиво шепнут, шепчут мне что-то на своем языке, будто открывают только им ведомую тайну. Но я понять их не могу, хоть и очень стараюсь, и только заунывный резкий ветер качает их по своему капризному желанию – Срывая с них уже сухие желтые листья. С силой, бросая их мне в лицо, в грудь, словно я провинился. Очень перед ними иду по скверу Карбышева, где еще в начале 50-х годов прошлого века. Стоял дивный храм, посвященный святому Михаилу Клопскому новгородскому чудотворцу. На его колокольне, тщательно утепленной досками и паклей, я и был зачат. Увы, сейчас нет храма, а растущие матерые тополя, возможно, его помнят. Старожилы рассказывали, что храм был редкой красоты». Эх, восстановить бы его с помощью Божией и силами верующих земляков. Готов и сам по возможности участвовать в этом благородном деле. Внести хоть малую свою лепту, да и молитву, хоть и скудную, немощную. Хотя отчетливо понимаю, это дело очень трудное. Тут и средства большие нужны, и многое, многое другое. И... Скорее всего, при моей короткой жизни такое событие, к сожалению, не состоится, не увидят глаза мои красивейший храм. Впрочем, с Господом, возможно, все абсолютно, была бы горячая вера. Не забываются и возлюбленные, дорогие мне лица, родственников, друзей, хороших знакомых и земляков-сибиряков – Всех я их помню, они тоже постоянно живут в моем сердце. И душа отзывается на их былые, порой звонкие голоса, поступки, основанные на доброте и порядочности, верную и в трудностях дружбу. И блеск, их ясный глаз, улыбки, смех, совершенно неязвительный юмор, чистые. Уважительные отношения. Душа всех их с невероятной для меня легкостью вмещает в себя, и ведь она, душа, никогда не умрет по неложному слову Господа нашего и Иисуса Христа».